Глава 7. Кошки лучше, чем овцы. Эпиграф. Штат компании Virgin это не просто наёмные сотрудники. Они не пешки в гигантской шахматной игре. Эти люди являются теми, кто управляет коммерческой деятельностью, участвуя в финансовых рисках и обладая правом голоса. Ричард Брэнсон. Не паси овец, разводи кошек. Принцип управления Бренсона. Он не хочет, чтобы люди слепо шли за ним, и полагается на свою способность использовать лучшие качества каждой личности, создав атмосферу соперничества. Это всё равно что собрать кошек в стаю, значительно труднее, но и гораздо интереснее. Во многих отношениях глава компании Virgin тип лидера будущего. Он редко заставляет что-либо делать силой или угрозами. Он вдохновляет Бренсон обладает ценным даром руководителя, а именно он доверяет своим сотрудникам. Он получает результат не путём угроз, а простым взаимопониманием. В действительности он не играет роль большого начальника, словно актёр, а упорно работает над ней, поэтому он так успешен. Бренсон хорошо понимает, что управление это искусство, и оно больше похоже на искусство дирижёра, а не на искусство солиста. Управление возможно наиболее трудный вид человеческой деятельности. Каким бы мы ни представляли руководителя 21 века, ясно, что это будет скорее тип Бренсона, чем лорда Хенсона. Способность управлять и расширять свой бизнес куда более ценное качество, чем способность продавать фамильное серебро. Однако никакой стиль управления не может компенсировать отсутствие деятельности. Возможно, поэтому некоторые руководители предпочитают прятаться за свою должность, полагаясь на иерархическую структуру и свою власть. С другой стороны, успешные руководители стремятся быть фигурами, вызывающими в равной степени поклонение, удивление и страх. Сегодня нас уже не привлекает ни один из этих стилей руководства. Современный взгляд на руководителя предполагает, что сотрудники следуют за ним по своей воле. Когда Ричард Брэнсон начинал свой бизнес в 60-х, мало кто думал, что командный стиль руководства разрушителен. Отбросив иерархическую систему управления как бесполезную и отдав предпочтение лидерству, Брэнсон опередил своё время на 25 лет. Руководство с заднего сиденья. Одной из характерных черт руководящего стиля Бренсона является его способность определить момент, когда необходимо позволить сотрудникам определять свой путь самостоятельно. Тот путь, которым идёт компания Virgin, означает, что на самом деле у Бренсона нет выбора. Имея 200 компаний в системе Virgin, конечно, неразумно полагать, что Бренсон знает всех сотрудников лично. Случайность это или нет, но Бренсон вынужден руководить с заднего сиденья. Единственная компания, которую он не в состоянии оставить без внимания, это Virgin Atlantic. Однако стиль руководства, когда руководители никто не видит, высоко эффективен. Менеджеры в отдельных компаниях наслаждаются возможностью управлять собственным шоу. Для них это серьезная мотивация. А в отличие от сотрудников многих других компаний, они не тратят много времени на какие-либо собрания и бесполезные отчеты, чтобы обеспечить работой корпоративные штаб-квартиры. И все потому, что всего лишь 25 человек, включая самого Брэнсона, составляют головной офис компании Virgin. Итак, если Брэнсон не управляет своим бизнесом изо дня в день, как же тогда осуществляется система руководства Virgin с заднего сиденья? Это трудно описать в деталях. Можно предположить, что Брэнсон воодушевляет своих сотрудников, разговаривая с ними по телефону. Кроме того, Брэнсон является важной фигурой бренда компании Virgin. Он осуществляет поддержку всех фирм, входящих в компанию, объединяет их и способствует их продвижению на рынке. Но существует и нечто большее в модели руководства Брэнсона. Он создает такие условия, при которых сотрудники хотят усердно работать. В компании, помимо всего прочего, существует иерархия ценностей. Трудно сказать точно, что это за ценности, но работники компании работают не только за чистую прибыль. Катализатор перемен. Ещё одна существенная черта Бренсона как лидера компании Virgin заключается в том, что он планирует будущее фирмы. В отличие от Билла Гейтса из Microsoft и Энди Гроува из Intel, Бренсон имеет некий магический кристалл предвидения. Он золотоискатель, промывающий несметное количество бизнес-идей, чтобы найти самородки для компании Virgin. Бренсон находится в постоянном поиске новых идей. Он с двумя своими экспертами рассматривает около 50 предложений в неделю. Большинство из них отвергается, но если появляется какая-то идея для создания новой Virgin компании, такое предложение получает должное внимание. Одно дело признать потенциальные возможности нового бизнеса и совсем другое претворить их в жизнь. Один из талантов Бренсона руководитель способность осуществлять задуманное. Он катализатор, который запускает цепную реакцию, превращающую потенциальную энергию проекта или идей в кинетическую энергию, дающую работникам посыл в тысячи направлений деятельности. Когда Дуанна Крукшанка пригласили в качестве директора группы менеджеров бизнес-консультанта, чтобы подготовить Virgin к приватизации, тот быстро понял, что пытаться сделать из компании Бренсона организованную структуру бесполезно и отказался Консультант разумно заключил, что компания будет структурироваться только вокруг своего энергичного руководителя. Признавая талант Бренсона воодушевлять других, бизнес-консультант настоятельно советовал Бренсону продолжать генерировать новые идеи, выстраивать в организованный ряд новых фирм из своей компании и открывать ежегодно столько новых фирм, сколько многим руководителям не удаётся сделать за всю жизнь. Один из самых значительных талантов Бренсона это его способность зажигать людей новыми идеями и предоставлять им свободу действий. Энтузиазм Бренсона заразителен. Он концентрирует внимание сотрудников на достижении цели, после чего позволяет себе отойти и дать другим возможность руководить. В общем, он пришпоривает людей на пути к достижению цели.